Глава семнадцатая Халатик на невесте выглядит мило, но для моих целей никак не подходит. Платье свадебное где? Зачем? Жениться на тебе хочу. Не выдерживаю. Без платья не распишут. Так ведь ЗАГС закрыт уже, хлопает глазами будущей невеста. Тут ты, вот что с такой будешь делать? Ты фотографии со свадьбы хорошие хочешь? Хочу, кивает. Тогда хватай платье и Поехали. Спускаемся тем же путем. Сначала мне в руки летит объемный сверток, затем приземляется сама невеста. На ощупь она оказывается упругой и гибкой. такая сельская фитоняшка. Не иначе на прополке картошки себе такое богатство приседала. Солнце безнадежно уходит. На смену золотому часу приходит голубой, когда любая картинка кажется сошедшей со страниц волшебной сказки. Самый банальный сюжет в этом освещении кажется загадочным и мистическим. Тени обретают глубину, а лица — мечтательную отрешенность даже у дворников и кочегаров. Мне на это наплевать. Нет у меня голубого часа по причине полного отсутствия цветов на моей пленке. У меня нет Никона, на котором можно навалить светочувствительность и снимать хоть в полной темноте при тусклом свете зажигалки. А лучшее, что я могу, это использовать свему 125 открыть до предела диафрагму и просить модель замереть и не дышать, совсем как в винтажных фотоателье. «Где ближайшая скала?» — спрашиваю. «Желательно на открытом месте». «Прямо по улице, потом налево на проселок», — говорит невеста. «А ты что вообще собираешься делать?» После поцелуя в ее комнате и совместного вылезания из окна неудивительно, что мы уже на «ты». Причем вылезла она охотно, а сейчас в замешательстве. Списываю это на мое обаяние и убедительность. Похитить тебя. Не у твоей маман выкуп, говорю. Фильм смотрела. «Кавказская пленница» называется. Там не выкуп было, а влюбленный джигит, — управляет она. Сфотографировать тебя хочу, сдаюсь я, красиво, на скалах. Показать твоей маме товар лицом. Не подействует, — невеста обреченно качает головой. «Ты не знаешь мою маму. Если она вбила что-то в голову, то уже никак не переубедить». «А ты не знаешь, как я фотографирую?» — отвечаю. «На мопеде ездила? Держаться умеешь?» Невеста фыркает, показывая, что ездила и на чем-то посерьезнее. «Не удивляюсь. Это местная золотая молодежь, а в селе расслоение чувствуется значительнее, чем в городе. У одних быт практически городской, горячая вода из газовой колонки и цветной телевизор». Корый таскает ведра из колодца и ходит по нужде в деревянное строение типа сортир и зимой и летом. Она плотно и упруго прижимается ко мне сзади, обхватив руками за пояс. Сразу видно не из робкого десятка, что удивительно при такой матери. Хотя если она унаследовала не только внешнее сходство, но и характер, то коса на камень в их семействе находит регулярно. Мне даже жаль становится трудягу Михаила. На трезвую голову двух таких женщин в доме выдержать непросто. Через 200 метров асфальт круто уходит вправо к турбазе, а влево ныряет узкий проселок. Весело скачем по ухамам, невеста ойкает на ухо и пружинит грудью а мою спину, вызывая бурю совсем несвоевременных эмоций. Мы петляем мимо кривых низкорослых березок, пока не выкатываемся на ровную известняковую площадку с редкими пучками травы. Такое чувство, словно кто-то много веков назад заложил тут фундамент чего-то из Полинского, вроде замка или сторожевой башни, а потом бросил и забыл про него. Обрывистые скалы — дно древнего океана, сложенное из доисторических ракушек. Борный телепень прорезал за миллионы лет себе русло и сейчас шумит где-то глубоко внизу. Почти белые камни подернуты серым, как старое серебро благородной патиной. Солнце уже скрылось но последние лучи еще блестят на их вершинах. Осторожно подхожу к краю и заглядываю сверху. С высотой у меня сложные взаимоотношения. Не то чтобы я ее боюсь, но когда оказываюсь на краю обрыва или высотном здании, мне все время кажется, что сейчас что-нибудь выпадет у меня из рук или из карманов и исчезнет в бездне насовсем. Интересно, что когда я начинаю снимать, страх пропадает. Прыгаю по любым горам молодым козликом. Говорят, это одна из причин, по которым фотографы гибнут в горячих точках. Когда смотришь на мир через видоискатель, инстинкт самосохранения отказывает. Справа через листву замечаю яркие крыши, они на удивление близко. Турбаза, что ли? Спрашиваю. Да, объясняет невеста. Тут по тропинке можно минут за десять дойти, а на машине в объезд не меньше двадцати. Тропа довольно широкая и основательная. Два человека спокойно разойдутся, не задев друг друга плечами. Автомобиль, конечно, не проедет. Дорожка уходит вниз и теряется между деревьями. Давай спустимся немного. Мне надо выбрать удобную точку так, чтобы снимать снизу вверх. Белое платье станет самым ярким элементом на фоне рельефных скал и темнеющего вечернего неба. — Платье. — Переодевайся, — говорю. — Тогда отвернись. Не смотрю, не переживай. Демонстративно разворачиваюсь спиной и разглядываю мох на деревьях. Муравей бежит. Слышу сзади сопение, не реагирую. Еще один муравей. Вот целых трое гусеницу тащат. Гусеница изгибается, но без особого рвения. Сопение становится громче. «Помоги мне, только не смотри». «Как же я помогу, на ощупь?» «У меня рук на спине нет», — Огрызается будущая невеста. «Застегивать сзади нужно. Его шили не для того, чтобы по горам лазить». «После того, как мы целовались, можно не стесняться. Мне становится смешно». «Дурак!» — фыркает она. «Севы городские, наглые. Вот только когда дело дойдет, сразу в кусты. Застегиваю уже, только не слишком пялься». Чудо Портновское мысли застегивается сзади на крючки. Начинает следовать снизу, практически от самой попы, чуточку выше. Кожу девушки покрывает ровный плотный загар, который приобретается исключительно на грядках и на речке, а не на южном берегу Крыма. Посередине, там, где следует находиться лифчику, спина пересекает молочно-белая незагорелая полоска. От этой полоски в голову лезут совсем непрофессиональные мысли. Меня, кстати, Альберт зовут. Говорю, чтобы заполнить неловкую паузу. Можно, Алик? — Я запомнила, — отвечает невеста. — Ну и момент ты выбрал для знакомства. Лучше поздно, чем никогда. — Татьяна я. — Таня. «Ты там руки-то не распускай, Алек, а то врежу». Неудобные крышки то и дело выскальзывают из рук, и пальцы время от времени касаются кожи. «Я на работе к девушкам не пристаю», — говорю. «Не надейся». «А после работы?» «После работы ты будешь замужем». Застегиваю, наконец, маленькую пуговку на самом верху. «Готово». Платье выглядит немного старомодным. Прямое, с высокой талией и закрытыми плечами — Хотя я ни черта не понимаю в современной свадебной моде. Может, это последний писк. Татьяна выглядит в нем чудесно. Что теперь? Теперь попробуй залезть вон на тот уступ. Не боишься? Смотри сам, не испугайся. Таня ловко забирается на длинный каменный язык. За ее спиной по одну сторону скалы, на противоположной стороне телепеня по другую начинающее темнеть небо. Достаю из футляра свою вчерашнюю покупку. Ставлю мир вместо штатного Гелиуса. Картинка в искателя сразу прыгает навстречу. В ней помещается все, и балкон над пропастью, на котором стоят невесты и камни, и редкие верхушки деревьев. Держу камеру, как киллер. Пистолет в каком-нибудь боевике. Левая рука снизу, локтем в бок, На ней весь основной вес». Правой плавно на выдохе жму на спуск, зеркало шлепает внутри. При длинной выдержке даже это может смазать картинку. У меня не цифра, посмотреть результат можно будет только после проявки. Вот будет весело привести брак после того, как весь вечер корячился». Сажусь на одно колено в классическую стрелковую позу. Локоть стоит на локте в максимально устойчивой позиции. Мысль о новых джинсах, которыми сейчас ерзаю по камням, мелькает и уходит. Ее вытесняет привычный азарт. Ниже, к самой земле, нарушая все правила портретной съемки. Только это уже не портрет, это композиция, в которой облака, скалы и девушка в белом платье — лишь элементы вселенской гармонии, кусочки пазлов в ткани мироздания. Мы уходим все дальше в скалы. Таня разувается, чтобы не улететь. Ее разношенные домашние тапочки слабо подходят для скалолазания. Резиновые подошвы моих кед скользят, но я смотрю только вперед. Голову выше, руку на талию, на пояс, блин, а не на задницу. Пальцы вниз, замри. Граница между передним планом и фоном выписана глубоко и четко, как на гравюре. Никакого пошлого боке. Классическая линейная перспектива. На небе появляется тонкий серп месяца, и я молюсь безымянной музе-фотографии, прикрывая диафрагму и надеясь вытащить его в процессе печати. Это похоже на странный ритуальный танец. Она уходит, а я догоняю. Мы понимаем друг друга все лучше. Достаточно одного слова или одного жеста. Темнее с каждой минутой, приходится постоянно пересводиться. Экспонометр несет дичь, требуя от меня невозможного. «Обернись на меня. Подбородок ниже. Замри». Еще ближе, и невеста в кадре становится выше, значительнее. Она — центр вселенной. Весь мир вращается сейчас вокруг нее. «Алик, твою мать!» Правая нога вдруг не находит опоры. Скольжу вниз, отчаянно хватаясь за пучки травы. Таня бросается ко мне и хватает за шиворот рубашки. Аккуратно ползу вперед, вцепившись пальцами в свой зенит. «Его мне сейчас жальче, чем себя». Буквально по сантиметру оказываюсь на узком карнизе, оглядываюсь вокруг, и ноги сами собой подгибаются. Хочется сесть на камни и получше за что-нибудь ухватиться для надежности. «Спасибо, Татьяна». «А кто мне свадьбу снимать будет?» — нервно шутит она. «Ты цел?» «Вроде да», — отряхивают джинсы. «Зря я вчера возводил напраслину на американские рабочие штаны. Вот и мне они пригодились. И сами не порвались и коленки целы». Сумерки становятся густыми и плотными, снимать уже нет смысла, да и хватит с меня на сегодня. Таня просит высадить ее с другой стороны улицы. — Огородом пройду, — поясняет она. Нечего перед мамкой лишний раз мелькать. — Спасибо, что вытащила. — Говорю на прощание. — Да ладно, — машет она рукой. — Я ведь, когда кинулась, о чем подумала. Тяну и думаю, если сейчас не удержу, то будет завтра не моя свадьба, а его похороны. И так обидно мне стало. Типу, он тебе на язык», — говорю. «Ты смотри по дороге шею, в темноте не сверни», — смеется она. А то кажется, что зря тащила. Татьяна разворачивается и, подтянув платье до колен, шагает в нем через картофельные грядки. «Жаль, что для съемки уже темно. Такой кадр пропадает». «Регистрация во сколько?» — кричу вслед. «В девять». Не оборачиваясь отвечает невеста. «Приезжай к семи, не ошибешься». В «Березов» я возвращаюсь глубоко за полночь, еду сразу к редакции, не зря я заранее выпросил себе запасной ключ для служебных нужд. «Нет других цветов, я все окрашу в черный», — кратчево шепчет Миг Джагер. «Покой нам только снится». «Вот чтобы мне жениться часов в одиннадцать», — женек зевает, рискуя вывихнуть челюсть, — «или в обед». Расписались и сразу за стол. Он отчаянно не выспался, до утра занимаясь рукоделием. Результат Женькиного творчества висит сейчас у него за спиной, обернутой мешковиной. Другого футляра не нашлось, а шить было некогда. Как только сворачиваем на интернациональную, как дорогу нам перегораживает веревка. Один ее конец привязан к деревянному электрическому столбу, второй находится в руке у невозмутимого деда, который сидит на лавке у забора». Деда с двух сторон подпирает плечами бабки с совершенно одинаковыми, морщинистыми, как печеное яблоко, физиономиями. «Дедуля, ты охренел?» — не выдерживая, я, чуть не улетев с мопеда. «Да невесты ходу нет», — звонко заявляет одна из бабок. «Краница на замке. Как это нет?» «Шкалик налей!» — дед топорщит густые усы. «Тогда дай подумаем». «Какой тебе шкалик, старый пень?» — возмущается вторая. Пусть чай конфетами отсыплет. Туго сегодня жениху придется. Если первая линия обороны начинается здесь, то до невесты ему долго добираться, к девяти может и не успеть. Так мы не гости, говорю. Ругаться совершенно не хочется. Зачем людям, а заодно и себе праздничное настроение портить? Ах, кто ж вы, щурится дед. И что у вас с собой за штуковина? Артисты, говорю, дрессировщики. Видали обруч? Ты чужинку за спину. Подождем и через него тигра прыгать будет. Он а как!» — тот чешет затылок. «Ну, проезжать, коль такое дело». У ворот с очень злой собакой стоит черная волга. Возле нее копошится стайка девчонок в коротких ярких платьицах. Вблизи процесс становится понятнее. Атласными лентами они приматывают к капоту большую куклу в платье невесты. У куклы круглые глаза и вздернутый носик. Она очень напоминает мне Татьяну. Волга недовольно скалится радиаторной решеткой. Машина похожа на злого серого волка, которого хотят запречь в свадебную карету и наряжают в святые бантики. Одна из подружек выруливает нам навстречу. Она объемнее невесты раза в три, при этом в движениях легкая и жизнерадостна. «Кто такие?» — строго спрашивает она, перегораживая проход пышным бюстом. Женька от такой роскоши даже икает. «Фотограф, объясняю, свадьбу снимать буду. Будете вести себя хорошо и вас сфотографирую». «А это что такое?» Она тычет рукой в сторону Женьки. «Пропеллер. Не выдерживаю. На спину цепляется, взлетаешь и запечатлеваешь всю свадьбу с высоты птичьего полета. Не слышали про такое? Деревня?» «Погоди на него, городской», — неуверенно отвечает мисс Бюст. Чудо техники ее явно потрясает. Пользуясь замешательством, вхожу в калитку. «Идите, от Седова!» — Михаил с утра трезв и зол. «Вчера неясно сказали, что ли? Без вас мороки хватает!» «Татьяна!» — аруя я. «Я фотографии принес!» «Папа, пропусти, это ко мне!» — слышится из глубины дома. «Миша, кто к нам пришел?» — это уже Авдеева старшая. «Вчерашние фотографии!» «Ты что, вчера фотографировалась? Я тебе разрешала?» «Мама, ты просто посмотри!» Ту на вас!» Михаил психует и ретируется на кухню. Чувствует трезвым, он останется недолго. В комнате бедлам, невеста уже в прическе и фате, но во вчерашнем легкомысленном халатике. Ее мама в темно-зеленом бархатном платье, которое еще больше усиливает ее сходство с Людмилой Зыкиной. «Ты хоть понимаешь, кто у нас будет?» распекает она дочь. «У нас Степан Егорович будет!» «Первый секретарь райкома, у нас Акулина Петровна будет из области, и среди них этот босяк станет фонарем светить». «Мама, это моя свадьба, а не Акулина Петровны. Не сдается Таня. «Светлана Юрьевна, — говорю, — вы дольше спорить будете. Просто потратьте три минуты, а потом я уйду и не буду мешать». Авдеева недовольно выдергивает у меня из руки листки фотобумаги, и я не жадничаю. Фото большие, почти выставочные. Такие и на стенку повесить можно. У меня получилось все, что я хотел. Даже луна. Для этого пришлось вырезать из плотного ватмана маску и накрывать ей скалы и лицо Татьяны, иначе они получались слишком темными. Алхимия, блин, чертова, практическая магия. Второй секретарь смотрит фото молча. Повисает пауза, в которой я даже опасаюсь дышать. Слышно, как на улице смеются девчата, а на кухне подозрительно позвякивает чем-то Михаил. Светлана Юрьевна садится на диван и вдруг порывисто обнимает дочку. Ее глаза подозрительно блестят. «Танюшка», — говорит она, — «прости меня, дуру. Я ж совсем забыла, как это оно. Какое это счастье, когда замуж выходишь, когда твой праздник. Я ж для тебя все делаю, для тебя всю жизнь стараюсь». А тут не поняла... Они сидят, обнявшись, две женщины, так похожие друг на друга. «Это мамино платье», — отвечает Таня на мой невысказанный вопрос. «Мое в ателье вчера было». «Жених! Жених приехал!» — слышаться с улицы. Тактично оставляя невесту и ее маму в комнате. «Мне пора работать. За воротами крики и суета. Значит, происходит что-то интересное». Напротив первой стоит еще одна Волга, только у этой на капоте кукла в костюмчике. Мотор заведен, автомобиль только что подъехал. Из машины вылезает высокий, нескладный, коротко стриженный парень с виноватыми глазами с Паниэля. Черный костюм на нем, кажется, на размер больше, скорее всего, от худобы. В петлице пиджака бутоньерка с белой гвоздикой. Жених, тут спутать невозможно. «Николай, — говорю, — можно вас попросить замереть у машины и посмотреть вверх? Поднимаю подбородок и показываю, как именно он должен смотреть на дом будущей невесты с радостным предвкушением. — Можно, — покладисто говорит он. — Только я Анатолий.